Глава двадцатая. Почти гениальный план. Изъятая у гражданина Павла Клепикова немецкая опасная бритва Золинген прошла тщательнейшую экспертизу, согласно которой именно ею было нанесено смертельное ранение директору ресторана столицы Аркадию Семеновичу Штуцеру. Точно такое же ранение, повлекшее за собой также смертельный исход, получил Константин Григорьевич Поляков заместитель директора химико-технологического техникума. Обыск, проведенный на его квартире, оказался более чем результативным. В тайнике были найдены украшения, похищенные в квартире штуцеры и тщательно описанные его супругой как похищенные. Плюс еще разного рода ювелирные изделия и прочие ценности, включая огромные деньги на сумму около 655 тысяч рублей, явно не заработанных честным трудом. Да что там говорить, такая сумма не только не могла присниться, но даже не укладывалась в голове рядового советского человека. Допросить задержанного майор Щелкунов поручил следователю Зинаиде Кац. Запираться в убийстве директора ресторана Штуцера Клепикова не было никакого смысла. Тем более, что следствие приняло версию об убийстве заранее не готовящемся и без отягчающих обстоятельств. Что грозило тюремным сроком, согласно Уголовному кодексу РСФСР, не более восьми лет. А чтобы его сочли искренне раскаявшимся, Павел поведал и об остальных своих преступлениях, то есть об ограблении квартиры начальника главного управления хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности товарища Аркадия Ефимовича Орлеанского в начале весны 1948 года и о похищении ценностей и денег из квартиры директора магазина одежды «Центральной» Марии Николаевны Першиловой, произошедшем в сентябре. Его откровения стали неожиданными для следствия. «Что-то я не слышал, чтобы эти граждане заявляли о кражах в своих квартирах», изрек с легким недоверием в голосе присутствующий на допросе майор Щелкунов. А они наверняка и не заявляли». Посмотрел на майора Павел Клепиков примерно так, как смотрят взрослые на бестолковых детей, не понимающих простых истин. Они же не дураки. — В каком смысле? — спросила Зинаида Кац. — Да, в прямом, — криво усмехнулся Павел. — Как они могли заявить о краже, скажем, ста тысяч рублей драгоценности на десятки тысяч при зарплате в несколько сотен рублей, да пусть даже и в тысячу? И тогда пришлось бы отвечать на вопрос, откуда у вас, граждане, такие несусветные деньги? Разве не так? Конечно, в словах этого упыря парикмахера имелся кое-какой резон. Еще явно сквозил укор. Вот вы меня, мол, в убийцы и грабители записали, а настоящие грабители, мошенники, спекулянты и воры, вас в роли потерпевших выступают. Это как, у вас служители закона в порядке вещей, что ли? Как вы выбирали, кого грабить? — нарушило затянувшееся молчание лейтенант Кац. — У вас был наводчик? — Это сами клиентки были наводчицами. Снова на лице Павла Клепикова появилась кривая ухмылка. Они ж как садятся в кресло, так и трещат умолку, рассказывают о себе, о мужьях, о своих знакомых. Ну и главное, выбалтывают, кто что приобрел, где достал и сколько за это заплатил. Так что узнать, у кого вводятся деньжаты и в каких примерно количествах. «Особого труда не составляло «И «Однажды ты придумал план», — посмотрела Павлу в глаза Зинаида Борисовна. «Да», — ответил мастер парикмахерского дела. «Но мой план не мог быть реализован без помощника, и я обратился к...» «Инге Поляковой», — не дал ему договорить майор Щелкунов. «Что вы в ней нашли? Почувствовали родственную душу?» «Самая точка. Прямо с первого взгляда». И когда я предложил ей войти в дело, она сразу же согласилась. Клепиков замолчал, собираясь с мыслями. — Ну, дальше, — поторопил его майор. Мой план заключался в следующем. Я намечаю клиентку и сообщаю Инге день и час, когда она придет в парикмахерский салон. Инга приходит немного раньше и сидит за столиком, листая журналы и якобы ожидая своей очереди. Когда клиентка входит в салон, раздевается, ставит свою сумочку на специальный столик и усаживается в мое кресло, Я приступаю к стрижке, завивке или укладке. В это время Инга подходит к столику с сумочками и незаметно вытаскивает из сумочки клиентки ключи от дома. Затем выходит из салона и спешит в ближайшую мастерскую по изготовлению ключей, где отдает ключи мастеру и просит сделать их дубликаты, побыстрее обещая приплатить за скорость. Получив у мастера ключи клиентки и их дубликаты, расплатившись, Инга возвращается в салон и незаметно кладет ключи на место. Пол дела и очень важного уже сделано. Если вдруг она будет задерживаться, скажем, в мастерской по изготовлению ключей большая очередь, я буду работать над прической клиентки дольше обычного. Затем в мой выходной день, выбрав время, когда хозяев гарантированно не будет дома, я иду по адресу клиентки, открываю дверь дубликатом ключа, вхожу в квартиру и уже не торопясь ищу драгоценности и деньги». Аркадия Семеновича тоже не должно было быть дома. Обычно часов до девяти он находится в ресторане, а тут вдруг объявился. Я не хотел его убивать. Все произошло случайно. Он просто не вовремя вернулся. Мы с ним были знакомы, он мог меня узнать. «Как Инга отнеслась к случившемуся?» — задала вопрос следователь Зинаида Кац. «Она ничего мне об этом не сказала?» — прозвучал ответ. «Мне кажется, она просто не хотела об этом думать». «А может, после убийства ее мужа ей было все равно?» «Про это убийство мы еще поговорим», — заверила Клепикова Кас и продолжила допрос. «Как Инга Полякова вообще относилась к тому, чем вы занимались?» «Мы не разговаривали с ней об этом. Насколько я знаю, ее все устраивало. Она хотела быть богатой и была близка к этому». «Вы принуждали ее к чему-нибудь?» «Нет», — с некоторым удивлением ответил Павел. «В этом просто не было надобности». — То есть все, что она делала, она совершала добровольно, — уточнила Зинаида Кац. — Именно так. И даже сказал бы, что с некоторым огоньком. — Как? — поднял брови Виталий Викторович. — С огоньком, — повторил Павел. — То есть очень охотно. Затем Зинаида Борисовна начала расспрашивать про количество украшений и наличных денег, которые Клепиков и Полякова изъяли у орлеанских Першиловых и четы штуцер. Павел опять отвечал очень подробно и правдиво, явно намекая на то, что люди, которых он грабил, вполне заслуживали наказания. «Их добро получено абсолютно незаконным путем, поэтому меня не терзают никакие угрызения совести. Они давали взятки должностным лицам, воровали в огромных количествах, спекулировали, совершали подлоги, обманывали. Список их противоправных действий довольно внушителен». Если разобраться, то я просто наказывал их за обворовывание людей и восстанавливал попранную справедливость. То есть вы отбирали у и дельцов, наворованные у государства и народа, и все это присваивали себе, это и есть ваше восстановление попранной справедливости? Очень оригинально. Так я же не все хотел себе оставлять, заявил Клепиков. Я намеревался часть денег, вырученных от продажи драгоценностей, в детские дома передать. Сказанным словам Зинаида Борисовна не поверила как и большинство преступников-клепиков, решил сыграть роль некоего Робин Гуда. Вот только такой амплуа совсем не в его характере. «Зачем вы хотели убить Ингу?» — задала очередной вопрос следователь Кац. «Я не собирался ее убивать. Хотел попугать немного». «Не пытайтесь мне врать», — жестко произнесла Зинаида Борисовна. «Уж если захотели говорить правду, так говорите все, как было, без утаек». «Ну, хорошо». — поник головой Павел. Она стала много говорить. Слишком много, болтала лишнее, хвасталась перед подругами своими обновками, украшениями, деньгами, говорила, что скоро станет настолько богатой, что хватит на всю жизнь, чтобы не работать, и в то же время жить ни в чем себе не отказывая. Подружкам ее, конечно, было интересно, как это у нее все получается, мы, мол, тоже так хотим. И все время спрашивали, ой, откуда у тебя эти сережки, откуда это колечко. А это колье какое красивое, где-то его взяла. Хотя я ее предупреждал, чтобы ничего не носила, скромнее надо быть. Так она по-другому не умеет, сразу все на показ выставляет. Еще немного, и она начала бы рассказывать то, о чем следовало молчать, и наверняка сболтнула бы лишнее. А какая-нибудь из подруг-завистниц обязательно стукнула бы. Тогда и для нее, и для меня все плохо бы закончилось. Вот я и решил обезопасить себя. А что еще мне оставалось сделать? Вопросительно посмотрел на Зинаиду Кац, Павел, как бы ожидая поддержки, но ее не было, и он продолжил. Мы встретились в она сделала у меня прическу, после чего мы сходили в ресторан, потом взяли такси и поехали на прогулку, доехали до Лесочка, недалеко от городской клинической больницы, пошли прогуляться по аллее, и там меня арестовали с опасной бритвой в руке, — Закончил Клепиков с неизбывной грустью в голосе. «Вы так рассказываете, что вас в пору пожалеть», — подал из своего угла голос майор Щелкунов. «Теперь про убийство Полякова расскажите, мужа Инги. Это ведь вы его своей немецкой бритвой по горлу полоснули», — без всякого намека на вопрос сказал Виталий Викторович. Он терпеливо дожидался ответа. Требование было определяющим. Если Клепиков скажет сейчас, что мужа Инги он не убивал то дальнейший разговор с ним бессмысленен. Если же он все-таки признается в убийстве, будет видно, как классифицировать его показания. После затяжного молчания Клепиков произнес. — Да, это я убил Полякова. — Как это было? — спросил лейтенант Кац, переглянувшись с майором. Но Инга как-то сказала, что муж стал задавать слишком много ненужных вопросов. Вы спрашиваете про обновки украшения, мол, на какие шиши куплено та или иная брошь, и вообще пообещала разобраться. Она испугалась, что муж пойдет в органы и велела мне убить его. Клепиков замолчала, уставился на следователя. — Прям-таки велела, — спросила Зинаида Борисовна. — Именно так. Если говорить ее словами, то они прозвучали так, иначе нам обоим не поздоровится. Павел снова замолчал, ожидая вопросов, но таковых не последовало. И он продолжил с некоторым напором. Что мне еще оставалось делать? Она вызвала Полякова от имени какого-то его друга в лесок, что около городской клинической больницы. Друг этот как раз там и работает. Я должен был дождаться Полякова и убить его. Еще велела персень с его руки снять. Наверное, чтобы было похоже на ограбление. Перстень не снимался. Пришлось тогда отрезать ему палец. Что было дальше с Перстнем? Быстро спросил из своего угла щелкунов. — Аперсинюк я сразу Инге отдал, как и договаривались, — последовал ответ. — И что с ним дальше был, я не знаю, может, подарил кому-нибудь. А вот с Ингой дело обстояло иначе. За несколько дней, проведенных в следственном изоляторе, она тщательно продумала стратегию защиты, заключавшуюся в том, что она поверила парню, в которого влюбилась до беспамятства. А вот он, воспользовавшись ее доверчивостью, заставил заниматься противозаконными делами. Нечто подобное следователь Зинаида Кац предвидела, поэтому была готова к предстоящему разговору. «Значит, вы утверждаете, что, придя в парикмахерскую, сразу в него влюбились? А вы беседовали с ним? Я таких мужиков, как Павел, только на картинке и видела. Гляньте вокруг. Какая сейчас нищета. Народ до сих пор от войны отойти не может. Только в прошлом году карточки отменили. Когда он ко мне подошел, я чуть в обморок не упала». Рослый, плечистый, весь такой ухоженный, великолепно одетый, а как от него вкусно пахло. Пользовался каким-то одеколоном, который в Москве достать трудно. Поэтому, когда он предложил мне брать ключи из сумок женщин, на которых он укажет, чтобы потом делать с них дубликаты, я не смогла ему отказать. Однако гражданин Клепиков на допросе показал, что вы сразу и охотно согласились принять участие в ограблении квартир, скажем так, очень обеспеченных женщин. — возразила следователь Кац. Они обслуживались гражданином Клепиковым в парикмахерском салоне на улице Карла Маркса, и он хорошо знал об их материальном положении. — Что? — Быть этого не может. Он не мог так сказать обо мне? — Могу вам показать копии протоколов. — Боже мой! Какая же я была дура! — закрыла лицо ладонями Полякова. — Как же я могла ему поверить, куда смотрели мои глаза! «Так что вы на это скажете?» «Павел нагло врет», — твердо проговорила Инга и посмотрела прямо в глаза следователю. «Я все делала под его принуждением, как физическим, так и моральным. Я была вынуждена делать то, что он мне указывал. Хотите знать правду? Так я вам сейчас ее расскажу. У меня просто не было другого выхода, иначе все для меня кончилось бы плохо. Он же все время твердил, что убьет меня, если я не буду его слушаться». Уже собирался убить, как вам известно, в том же самом лесочке, где до этого он прикончил моего мужа. Спасибо вашему сотруднику, иначе свою угрозу он воплотил бы в жизнь». С Поляковой было все ясно. Она подводила свою ситуацию с Павлом Клепиковым под статью 48 Г Уголовного кодекса РСФСР по которой следовало, что мера социальной защиты судебно-исправительного характера будет либо ниже низшей, либо вовсе отсутствовать, поскольку преступление было совершено под влиянием угрозы принуждения служебной или материальной зависимости. — И убить вашего мужа вы не подговаривали, — Клепикова, — спросила Зинаида Борисовна. — Как вы можете так думать? — Конечно, нет, — с нотками возмущения произнесла Инга. — Как я могу желать смерти отцу моего сына? «Не буду скрывать, у нас в семье не все было ладно, но это совсем не повод, чтобы желать ему смерти». Сказав это, Инга отвернулась, вспомнив о эпизоде, когда она впервые поругалась с мужем всерьез. Это произошло в начале весны, когда Константин увидел на Инге весьма дорогие золотые сережки и ожерелья, и поинтересовался, откуда у нее взялись ювелирные изделия и на какие деньги они были приобретены. «Заработала». — сухо ответил тогда Инга. Каляков не стал вдаваться в подробности, решил отложить разговор на потом. Слишком загружен был работой в техникуме, чтобы досконально осмысливать изменения, происходившие в жизни жены, никак не вписывающиеся в судьбу семьи. К тому же ему предложили должность заместителя директора техникума, что накладывало дополнительные обязанности. Хотя он не рвался на административную работу, как некоторые коллеги, но все же надлежало проявить себя с лучшей стороны. Неожиданно жена зачастила к подругам, нередко оставаясь у них на ночь, что тоже не могло не насторожить Константина Григорьевича. И вот теперь, получив должность заместителя директора техникума и выдохнув, он мог себе позволить серьезно поговорить с женой. Но когда увидел на супруге новые сережки с бриллиантами, не менее чем два карата каждая, желание узнать, откуда у нее столь дорогие драгоценности только усилилось, А еще хотелось поподробнее расспросить про одежду, которая менялась на новую едва ли не еженедельно. На какие средства они приобретаются? — Инга, у тебя новые сережки. С этой фразы начался разговор, столь долго откладываемый Константином Поляковым. — Да. — услышал он ответ супруги. — С бриллиантами? — Причем высшего качества. Они очень прозрачные и без единой трещинки. — А откуда они у тебя? Кто-то их подарил? — Нет, — последовал вполне честный ответ, — никто мне их не дарил, сама купила. — И откуда у тебя такие деньги на бриллианты в два карата, позволю узнать, и вообще, что происходит? — Не выдумывай, ничего не происходит, — попыталась уйти от ответа Инга. — Как это ничего? — спросил Поляков, постепенно закипая. — Куда же подевалась та невинная девчонка, в которую он был без ума влюблен в школе? — Женившись, думал, что проживет с любимой до самой смерти в добром согласии и в счастье. Но сейчас видел перед собой женщину, которую совершенно не знал. В кого же она переродилась? Говори! Я как муж должен знать. Успокоить мужа не получилось. Но тем хуже для него. Нечего делать вид, что между ними существует какая-то идиллия. Пусть получает по полной. Не твое дело. Кмору произнесла Инга, глядя ему прямо в глаза. Поляков ждал такого ответа, но никак не думал, что выслушивать его будет настолько тяжело. Невзирая на перерождение Инги, он продолжал любить ее и ничего не мог поделать с этой напастью. Некоторое время он соображал, как следует ответить, но тут пришло осознание, что прошлого не вернуть. Оно не просто ушло, а безвозвратно сгинуло. Беда в том, что он не сумел понять, когда произошло непоправимое. Может, Инга уже давно не его женщина? Скорее всего, так она и есть. Если ты так говоришь, значит, так и будет. Нашел Поляков в себе силу улыбнуться. У меня сейчас немного свободнее с работой стало. Смогу разобраться, что к чему. Это разобраться очень насторожило Ингу. Не хватало еще, чтобы Константин действительно стал разбираться, откуда у нее драгоценности, и обратился бы за помощью к своим знакомым, работавшим в уголовном розыске. Если такое произойдет, тогда конец всему, в первую очередь, благополучной жизни, к которой она уже стала привыкать. Вскоре у Инги родился план. Заключался он в следующем. От имени Степана Гуринова она вызовет Полякова в лесопарковую зону и передаст ему его слова, якобы адресованные ей. Сегодня я дежурю далеко отлучиться не могу, а хотелось бы срочно переговорить с твоим мужем без лишних ушей и глаз. Нужно быть готовой к тому, что Поляков задаст ей пару вопросов, к примеру, почему не Костя на разговор приглашает, а через тебя просит. Ответ должен быть доказательным. Случайно увиделись, вот он и попросил. А еще некогда ему, у него операции идут одна за другой, а разговор срочный. Поляков в назначенный вечер подъедет к лесочку, не сможет отказать другу, когда тот хочет срочно переговорить. В этот вечер Павел Клепиков должен быть свободен от работы. Он доберется до клинической больницы, зайдет в потемневший лесок и станет поджидать Полякова. Когда тот подойдет и начнет прохаживаться около опушки рощицы, Павел, сложив ладони рупором у рта, чтобы сделать голос неузнаваемым, окликнет его. Поляков пойдет на зов, думая, что это Горюнов его окликнул, и тут Павел с ним расправится, после чего снимет с пальца муженька перстень, который тот носит едва ли не с самого студенчества, и отдаст ей а она, улучшив момент, подкинет перстенек в укромное местечко, но так, чтобы без особого труда его можно было найти при обыске, в комнату Горюнова в бараке. При обыске она не сомневалась, что Горинов будет арестован и обвинен в убийстве Полякова. Перстень найдут, что станет прямой и неопровержимой уликой в том, что это именно Степан Горюнов расправился с Константином Поляковым. Причина весомая, оба любили одну и ту же женщину, от нее не отмахнуться. Расследование убийства заместителя директора химико-технологического техникума Константина Григорьевича Полякова уткнется в единственного подозреваемого Степана Федоровича Горюнова, в чем Инга даже не сомневалась. Во-первых, Горюнов, ближайший друг Полякова еще со времен школы, оставить этот факт без внимания следственно-оперативные органы никак не смогут. Во-вторых, убийство Полякова произошло в лесочке, расположенном поблизости от городской клинической больницы, где работает Гуринов. Это улика, пусть и очень косвенная. В-третьих, в вечер убийства Степа Гуринов дежурил в больнице. От больницы до лесочка, где прирезали Полякова, менее чем две минуты хода. Тоже обстоятельство, которое вниманием не обойти. И в-четвертых, когда Ингу будут допрашивать, она расскажет, возможно, не сразу, чтобы исключить всяческие сомнения со стороны следственных органов, самую настоящую правду, что Игорюнов и Поляков еще со школьной скамьи были влюблены в нее, позже оба сделали ей предложение руки и сердца, и она выбрала Костю, после замужества поменяв свою фамилию Фоменко на Полякову. Известно, что жизнь — штука сложная, часто непредсказуемая. Так уж получилось, что Степан Горинов сделался ее любовником и сильно ревновал ее к мужу. Ревность со временем усиливалась, даже переросла в ненависть. Разве это не мотив для совершения убийства соперника? К тому же он узнал, что сын Поляковых вонятка вполне может являться его Степана Горинова ребенком. Конечный результат задумки таков. Поляков, ненавистный муж, ставший еще и опасным со своим желанием выяснить с ней отношения и узнать, откуда у нее появились дорогие вещи, мертв, опостыливший любовник с нищенской зарплатой в тюрьме и надолго. Она же, Инга Владимировна, совершенно свободна от всяких обязательств и живет дальше, как ей заблагорассудится. Но это еще не конец задумки. С ней остается богатый любовник Павел Клепиков, на которого у нее большие виды. План можно было назвать совершенным, но где-то колесо фортуны не было к ней благосклонным, а потому не провернулось должным образом, и задумка вдруг сорвалась. Ведь как хорошо развивалась поначалу. Наживка в виде Степана Федоровича Гурюнова, так замечательно подкинутая Ингой уголовному розыску, была успешно ими проглочена. Хирурга Горюнова арестовали, поместили в СИЗО, и его ожидал по суду очень продолжительный срок. Но вот ведь незадача. Во время совершения кражи в квартире директора ресторана столицы Аркадия Штуцера хозяин вдруг нежданно-негаданно вернулся домой. Кто бы мог подумать, в самый разгар рабочего дня, чего с ним никогда прежде не случалось. Этого никто не мог предвидеть. Оказывается, Штуцер приболел и решил отлежаться дома. Вот только лучше ему от этого не стало. — А то, что Клепиков меня хотел убить, так ваш сотрудник видел это собственными глазами, — произнесла Инга Полякова. — Вижу, что у вас нет желания говорить нам правду, — захлопнула папку с протоколами Зинаида Кац. — Мне почему-то думалось, что вы будете более благоразумны. Придется с вами встретиться в следующий раз. Нажав на кнопку под столом, она дождалась, когда в кабинет войдут двое караульных, и распорядилась. Увидите, подследственное. Поднявшись со стола Полякова под присмотром охраны вышла из помещения. Виталий Викторович, нам необходимо провести очную ставку Полякова и Скрепикова. В их показаниях имеется весьма существенное противоречие. Я бы даже сказал, что диаметрально противоположное, согласился Щелкунов. Мысль дельная. Уверен, что эта встреча многое прояснит. Рабочий день закончен. «Ты куда сейчас направляешься?» «Домой», — несколько растерянно произнесла Зинаида, остерегаясь встретиться с Виталием Викторовичем взглядом. «Пойдем вместе», — предложил Щелкунов. «Что мы прячемся от людей, как пионеры какие-то?» «Хорошо, как скажешь», — улыбнувшись, произнесла Зинаида, осознавая, что в ее жизни происходят перемены, к которым она уже давно готова.